Глава вторая Я спал, и мне снилась мирная жизнь. Петербург, меблированные комнаты на Невском проспекте, княжна Волконская и эта французская певичка из модного за несколько лет до войны Варьете. Как ее звали? Мари, кажется. При этом я прекрасно сознавал, что сплю, потому что в тех меблированных комнатах мы занимались любовью втроем. И если бы мне и удалось уломать на такое европейскую певичку, то воспитанная в строгих традициях своей семьи княжна никогда бы на такое не согласилась. Под утро, когда я нежился в огромной кровати, с двух сторон обложенной разгоряченными телами, в номера ворвался мой папенька. И это было очень правдоподобно, потому что папенька вечно стремился испортить мне удовольствие». Папенька, как обычно, орал и брызгал слюной, называл меня паршивой овцой, позором семьи, грязным пятном стыда, легшим на наш рот и грозился отправить служить на границу с Китаем при первой же оказии. Иными словами, все было как обычно. Вдруг здание начали обстреливать и стены тряслись. Пол ходил ходуном, а с потолка посыпалась штукатурка. «К оружию!» — призвал меня папенька, и я выбрался из плена простыней. Но из оружия у меня было то единственное, какое нельзя применить ни на одном фронте, кроме любовного. Если не считать, что мужчины нашего рода сами по себе являются оружием, папенька так вообще массового поражения. Правда, это только теоретически, потому что практикой это ему проверить так и не довелось. Времена на годы его службы выпали мирные, ничего крупнее пограничных стычек тогда не происходило». Поэтому вся боевая мощь папеньки государю так и не пригодилась. А теперь его поле боя — политика. Теперь он заседает в Княжеском Совете, и если когда-нибудь его призовут на поле боя, это будет означать, что дела у нашей империи — полный швах. — К оружию, господа, к оружию рявкнул папенька голосом штабс-капитана Абашидзе, и я проснулся. Реальность никак не желала соответствовать тому, что я видел во сне. Наши позиции больше не обстреливали, канонада стихла. В воздухе висела та тревожная звенящая тишина, что бывает только перед атакой. Я сунул ноги в ботинки, крутанул барашек быстрой шнуровки, набросил куртку, чертыхнулся, вспомнил про бронежилет. Можно было бы обойтись и без него, но штабс-капитан опять ругаться станет. Андрюша и Петр уже практически были готовы к бою. Они просыпаются куда лучше меня. — Работаем вариант гамма-бис, господа! — решила Башидзе. «Дьявол, его раздели. А зачем тогда было и меня тоже будить?» «С вариантами блока «Гамма» наше спецподразделение прекрасно справляется и без меня. Там моя роль – стоять в сторонке и изредка саркастические замечания подкидывать, чтобы ребята не слишком зазнавались. Мы вышли из блиндажа предрассветную мглу. Над будущим поле боя висел туман, и разглядеть что-либо уже в ста метрах от наших позиций было решительно невозможно». Но даже без предупреждения об атаке мы бы все равно твердо знали, что они поползут. Это знание просто приходит к тебе, если ты пережил хотя бы несколько таких вот рассветов. А мы пережили уже несколько десятков. «Танки!» — сказал Петр двигателей многотонных железных зверей слышно не было. Но спорить с Петром никто не стал. Он в таких вещах не ошибался. В этом была часть его силы. Если Пётр говорит, что танки, значит, будут танки. А где танки, там и пехота. Обычно они атаковали малыми силами, прощупывая нашу линию обороны в преддверии массированного удара. Несколько танков, несколько десятков человек. Ударить, посмотреть на результат, если будет устойчиво отойти на свои позиции, если прогнется, то ввести в бой дополнительные силы, в надежде прорвать хотя бы первую линию обороны и закрепиться, отвоевав у нас несколько сотен метров земли. Вот уже почти год у нас здесь такая война, в генштабе говорят «позиционная», от одной линии окопов до другой. Прошли эти времена, когда государеву войско бодрым маршем треть Европы прошагала. Уперлись соколы в оборонительные ряды. Продвинуться не смогли, да и сами окопались, что их теперь отсюда просто так не сковырнешь. И началась нынешняя тягомотина, на которой папенька и меня подрядил. Отчасти я сам в том виноват. Охранка закрывает глаза на нелегальные дуэли ровно до тех пор, пока на тех дуэлях не убивает кого-нибудь высокородного, высокопоставленного или небезразличного высокородным и высокопоставленным. Со мной как раз такой случай произошел. Виконт не владел силой, подходящей для высокой дуэли поэтому мы условились об обычном поединке. Виконт выбрал шпаги. Он слыл отличным фехтовальщиком. Еще он слыл любовником князя Трубецкого, который составлял ему протекцию. Но не любили мы его не за это. Откровенно говоря, у меня не было намерения его убивать. Я хотел всего лишь проучить выскочку. Но когда двое людей тычут друг в друга длинными, заостренными полосками стали, случиться может всякое. И Виконт напоролся на мой клинок своим правым легким травматических пневмоторакс, штука неприятная, но не всегда смертельная. И жизнь Виконта, наверное, можно было бы спасти, если бы среди нас был целитель. Но целителя среди нас не было. А поскольку дрались мы за городом, то не сумели доставить его в больницу вовремя. В высших сферах случился грандиозный скандал. Трубецкой вызвал моего папеньку и требовал чуть ли не публичной моей казни на лобном месте, настаивая одновременно на повешении, корисовании и четвертовании с последующим вырыванием ноздрей и побитием батагами. Не знаю, какие уступки папенька пообещал, какие законы согласился поддержать в княжеском совете, но дело положили под сукно, после чего разъяренный папенька заявился ко мне и сообщил, что выбор у меня довольно небогатый, либо на войну, либо в Сибирь. Поскольку войны когда-нибудь все-таки заканчиваются, а ссылки в Сибирь, как правило, нет, да и климат там для меня не особо приятный, я выбрал войну. Тем более, что я бы и так сюда попал, правда, наверное, не сразу на передовую, а в тот ударный корпус, от формирования которого мы здесь внимание отвлекаем. Мы пришли на подготовленную позицию, где рекруты успели установить на подставке два шара из особого сплава и развели небольшой костер, чтобы Андрюше было комфортно начинать. Андрюша – пироконтролер, то бишь пиромант, с лимитированными возможностями. Он не может создавать пламя, за исключением тех способов, которые доступны всем обычным людям, при использовании спичек и зажигалки, но способен его контролировать и усиливать. Будь щербатого настоящими пиромантами, их род мог бы стать одним из величайших, как, например, род пожарских, но отбери у Андрюши зажигалку, и он превратится в обычного человека и станет практически бесполезен. Поэтому Виконт вечно таскал с собой три зажигалки, баллончик с газом, бутылочку с бензином и, не удивлюсь, если у него и спички в каком-нибудь непромокаемом кармане припрятаны. Андрюша направил одну руку на костер, другую — на шары, поджег их и принялся накачивать энергией. Попросту говоря, разогревать. пётр встал поодаль, сосредоточил лицо, настраиваясь на серьезную работу. Штабс-капитан Абашидзе поднял завесу и в очередной раз зачем-то принялся протирать бинокль. Я занял идеальную наблюдательную позицию, навалившись плечом на бруствер. Из тумана уже доносились звуки работающих двигателей танков. Сколько их было штук, я на слух определить не взялся бы, но склонен был доверять оценке Петра, который говорил, что их не больше десяти. Вот пехотинцев пётр на таком расстоянии не чувствовал, слишком незначительные для его силы объекты. Над нашими головами раздался свист. Почти сразу в тумане что-то несколько раз бахнуло. Это начала работать по наступающим наша артиллерия. Наводить орудие в таких погодных условиях сложно, так что бахнули они только для проформы. Их наверняка предупредили, что сегодня на этом участке по противнику будем работать мы. Гул мотору приближался. Под ногами стала ощущаться мелкая вибрация. Штабс-капитан Абашидзе задал отмашку, и Андрюша усилил прогрев своих снарядов, которые со временем должны превратиться в мини-пульсары. Костерок почти сразу же потух. Андрюша одним махом выкачал из него всю энергию. Но больше он был и не нужен. андрюша вполне способен поддерживать горение самостоятельно. Более того, он умеет каким-то хитрым образом передавать энергию пламени от одного источника к другому так, что в процессе передачи этой энергии становится больше. И объекты раскаляются все сильнее и сильнее. Такова сила его рода. Я зевнул. Позицию нам оборудовали всего пару дней назад и на свеженосыпанном бруствере обнаружилась травинка. По травинке полз муравей. Я задумался об этом муравье. Ведь ползет куда-то, и довольно уверенно. Наверное, у него тоже есть какая-то муравьиная цель» которые он желает достичь. Но знает ли он, что травинка вот-вот закончится? Знает ли он, что происходит в мире за пределами этой травинки? Догадывается ли о том, что через несколько минут прямо над его головой высшие формы жизни примутся убивать друг друга разнообразными и весьма изощренными способами? И что бы изменилось в его жизни, если бы он об этом знал? Скорее всего, ничего бы не изменилось. Наверное, ему, ползущему куда-то по травинке, лучше и не знать, что в любой момент на его муравейник может упасть кусок раскаленного металла или еще что-нибудь похлеще. Подставки под пылающими сферами расплавились, и Петр подхватил будущие пульсары, не дав им коснуться земли. Я почувствовал исходящее от них тепло. Уже скоро. Интересно, как муравей воспринимает поле боя, когда привычный для него мир начинает разваливаться на куски, когда сотрясается и горит земля, а в небесах разверзается ад, и он более не способен управлять никакими событиями собственной жизни. Мы чем-то похожи на этого муравья, даже когда нам кажется, что мы чуть больше него понимаем в причинах происходящего. Между двумя императорами, двумя самыми могущественными фигурами Европы, а может быть и всего мира, возникли неустранимые дипломатическим путем противоречия. И каждый из них отправил по несколько сотен человек, чтобы они разобрались со всеми разногласиями, недипломатическими методами. Конечно, на самом деле там все гораздо сложнее, и специалистов, которые возьмутся объяснить, насколько там все сложно, Уже можно покупать по десятке за пучок, но суть все равно останется в том, что они наверху не договорились. И поэтому мы умираем тут, на земле, так уж устроен наш мир. И мы можем повлиять на происходящее примерно как этот муравей, который дополз до конца травинки, перевернулся и пополз в обратную сторону, теперь уже вверх ногами. Куда он думает в итоге приползти? Штабс-капитан Абашидзе замахнул рукой, снимая завесу и одновременно отдавая приказ Андрюше с Петром. «Огонь!» На этот раз команда прозвучала удивительно уместно, подумал я. И сказал он «огонь!» И стал «огонь!» Почему, когда я вступаю в бой, никто не кричит «разряд!» Петр шевельнул руками, и два раскаленных практически до плазменного состояния снаряда поднялись на высоту в два человеческих роста и, набирая скорость, устремились в туман. Я видел только смутные силы от танков, а людей не видел и вовсе. Но Петру не было нужды смотреть на поле боя. Он и так его чувствовал. В этом часть его силы. Я так не умею. В большинстве случаев мне надо видеть, кого я убиваю. По крайней мере, если мы не вплотную друг к другу стоим. Но в сторону тумана я не смотрел. Я уже видел подобное и знаю, что там сейчас будет происходить. Плазменные шары будут пробивать танки насквозь, игнорируя броню, испаряя экипажи и подрывая боекомплекты. И если на пути пульсара окажется пехотинец, Пётр в них специально не целится, но и обходить не будет. Тот просто исчезнет. Пиромант-контролер и телекинетик опасны и сами по себе, но когда они работают в паре, это воистину ужасное сочетание. Взрывы последовали один за другим с таким малым интервалом, что фактически сливались в один. Туман разорвало в клочья. «Над полем бойни выросли огненные цветки, черные клубы дыма повалили в небо. Из первой линии наших траншей, до которых танки так и не добрались, послышали слекующие выкрики, в том числе и матерные. С другой стороны, доносились заглушенные расстоянием вопри ужаса. Вражеские пехотинцы готовы были умереть за кайзера. Так же, как и мы, были готовы умереть за государя, но к такому уровню противостояния их все-таки не готовили». «Не расслабляться, господа!» – скомандовала Башидзе. Я услышал в его голосе нотки тревоги, но непонятно было, чем она вызвана. Все прошло по плану, без сучка, без задоринки, как это довольно редко бывает на войне, и поле боя осталось за нами, и линия фронта не дрогнула, и противник убедился, что на этом участке ему противостоит не только обычная армия, но и лучшие сыны империи. Кровь в жилах ее, и значит, наша задача здесь выполнена, и уже на днях мы передислоцируемся уже на другие позиции. «Там есть что-то еще!» Пробормотал пётр Он подвесил пульсары там же, над горящей броней и разбросанными телами. А Андрюша продолжал подпитывать их энергией и подструился по его лесу. Потому что усилий на такой дистанции приходилось прикладывать титанические. Мы ждали, сами не понимая, чего именно. Солдаты в линии окопов тоже притихли. Штабс-капитан Абашидзе прильнул к биноклю. Но уже через пару мгновений необходимость в этом полностью отпала. Вражеская завеса рассеялась. И мы увидели это. Детище кошмарных снов, порожденные сумрачным тевтонским гением. Корпус средних размеров субмарины, восемь циклопических колонноподобных ног, с двумя сочленениями каждая, которые несли этот корпус на высоте около десяти метров. Пять пушек, 12 пулеметов, огнеметы в носовой и хвостовой части, и все это прикрыто броней такой толщины, что ни одним нашим полевым орудием с первого выстрела не пробить, плюс экипаж от 15 до 25 человек, все из АННРБ. И все это вместе шагающий танк «Мастодонт-4А». Чудовищно дорогая и смертельно опасная машина, созданная лучшими немецкими умами. Наша разведка утверждала, что всего их собрано не более пяти штук. «Я никогда прежде не видел эту махину в бою. Да что там в бою? Я никогда прежде живьем ее не видел. И сейчас эта штука двигалась прямо на нас». В окопах началась паника. Офицеры призывали рекрутов к порядку. Послышались даже выстрелы, но тут без вариантов. Стрелковым оружием мастодонту даже краску не поцарапаешь. А артиллерия молчала. Артиллерия думала, что у нас тут все под контролем. Штабс-капитан дал отмашку, и Петр швырнул в мастодонта оба пульсара. Один на подлете резко изменил траекторию и ушел вертикально вниз, врезался в землю, породив столб пара. Второй завис в воздухе, не долетев до танка метров восемь. Судя по напряженному лицу Петра, кто-то пытался перехватить контроль над снарядом, и борьба завязалась нешуточная. Я закрыл глаза, настраиваясь на работу, открыл, посмотрел на танк. Внутри определенно было электричество, много. Я видел, где оно зарождается, видел, как оно идет по проводам, видел, что оно питает, но дотянуться до него я не мог, и дело было отнюдь не в расстоянии. Там, внутри, сидел мой коллега, и он выставил экран. «Выстроил защиту, на определение которой мне потребуется какое-то время. И если он был достаточно искусен и подошел к вопросу с присущим германцем педантизмом, это время может оказаться критическим». «А нет, не такой уж он и умерец!» 20 секунд!» — крикнул я. пётр потерял контроль над единственным снарядом, и пульсар с свечой ушел в небо. Андрюша перестал вливать в пульсар силу, так что скоро он погаснет и рассыплется на части» и ветер разметет серый пепел, не дав ему долететь до земли. Я нащупал брешь в работе противника, и мне нужно было еще несколько секунд, чтобы попробовать что-то сделать. Андрюша бросил высвободившуюся силу в бой. Использовав горящие танки, он создал подобие огненного шторма, и языки пламени принялись лизать сигарообразный корпус мастодонта, затрудняя обзор и действуя на нервы экипажу, но не причиняя танку особого вреда. Видимо, это послужило последней каплей и наблюдатель из танка сумел вычислить нашу позицию, потому что мастодонт открыл огонь».